Глава вторая. «Возьми меня с собой». На следующий день с утра все поехали на Синие озера. Вернее, не все. У Пашки вдруг заболел живот, и он остался в гостинице. Алиса сама принесла ему завтрак из ресторана, но Пашка грустно поглядел на фрукты и чай с молоком и сказал, «Уж лучше я сегодня не буду есть. Какая досада, если меня не взяли на бростак Хоть бы съездить на Синие озера». «Пойми, Пашка», — сказала Алиса, — «я бы тебя с удовольствием взяла куда угодно, потому что ты мой друг, но я не могу предупредить р, р р что приеду не одна. Кроме того, на корабле может не быть мест, и что скажут твои родители, если ты не вернешься со всеми». «Все это так», — сказал Пашка, — «но можно написать моим родителям, что я остаюсь с тобой. Ты же знаешь, как моя мама тебя уважает, она совершенно не будет беспокоиться». «Нет, Пашка, исключено», — сказала Алиса, и оставила его в грустном одиночестве, а сама поехала на космодром, чтобы узнать, когда прилетает лайнер на Абрадабру. Небольшой космодром Пенелопы у города Жангле-Многоточие кишел туристами. Только что опустился специальный рейс с Пелагеи. туристы в диких, с точки зрения землянина, одеждах, юбках до земли и широких шляпах, С букетами искусственных цветов, с пустыми корзинками в руках и с маленькими магнитофонами на запястьях шли сплошным потоком. Алиса отыскала справочного робота, у которого, как назло, сломался блок ответственности. Вместо того, чтобы сообщить Алисе, когда прибывает корабль на Абрадабру, он пригласил ее гулять в парк аттракционов. Пришлось разыскивать дежурного, вместе с ним ловить робота. Время шло, так что, когда Алиса вернулась в гостиницу, до прилета корабля оставалось полчаса. Когда она собрала свою сумку, осталось двадцать минут. Переоделась — пятнадцать. Побежала к Пашке, чтобы попрощаться — девенадцать. Когда обнаружила, что Пашка куда-то смылся — десять. Завтрак был начисто съеден. Видно, не так уж Пашка был болен. Притворялся. Специально остался, чтобы уговорить Алису. Алиса примчалась на космодром, когда посадка на корабль заканчивалась. Длинная вереница туристов с Пелагея. Что за планета такая? Куда не прилетишь всюду? Пелагейцы в шляпах и с магнитофонами. Как раз покидала зал. Хорошо еще, что с билетами не вышло недоразумений. Алиса Селезнева была в списке пассажиров. Подхватив сумку, она побежала через поле и успела к кораблю как раз в тот момент, когда последняя пелагейская туристка поднималась по трапу. В переходнике пассажирского лайнера было пусто. Лишь последняя туристка наседала на робота-стюардессу, говоря на ломаном галактическом языке «космолингви». «Мой запасной шляпа есть драгоценный подарок, но отсутствует и непонятно». «Найдется ваша шляпа, обязательно найдется», — успокаивала туристку стюардесса. «Может быть, вы ее сдали в багаж?» «Мой шляпа нельзя в багаж, ибо есть цветы, ломались и гибли. Вы ясно?» У пелагейки были черные очки в поллица «Тебе, девочка, в какую каюту?» — спросила стюардесса. «Восемнадцатую. Направо четвертая дверь», — сказала стюардесса. «Ты одна летишь?» «Конечно, одна». «А раньше ты летала много раз, — сказала Алиса, — перед стартом я все равно к тебе загляну, погляжу. Знаешь ли ты правила?» «Пожалуйста, заглядывайте», — сказала Алиса, сделав вид, что не обиделась. «Мой запасной шляпа», — сказала туристка пенелопы — «суть — редкий цветок», — Алиса сказала. «Но у вас же осталась хорошая шляпа на голове». «Девочка» суть не вмешивайся есть взрослая беседа не исключено что потеря мой запасной шляпа связана с тобой характер соблазнение суть велико как великий сувенир как вам не стыдно так думать возмутилась алиса слушай девочка сказала замороченностью ардесса которая уже не чаяла как избавиться от туристки иди в свою каюту а то скоро старт алиса пожала плечами «Не хотите, чтобы я вам помогла? Не надо. Чужих шляп мне не нужно. А что касается сувениров, то у меня такие есть, о которых вы и не мечтали». Продолжая мысленно разговор с Пелагейкой, Алиса дошла до своей каюты. Она вынула из сумки зубную щетку и другие нужные в путешествии вещи, положила их на полку над умывальником. Откинула койку. По правилам, положено во время старта лежать. Хоть в современных лайнерах перегрузки почти не чувствуются, Но старое правила никто не отменял. Сейчас придет стюардесса и обязательно проверит. Плохо быть такой молодой. Всегда к тебе недоверие. В дверь постучали. Вот и стюардесса. Войдите, — сказала Алиса. В дверь боком влезла пелагейская туристка. — Вы есть здесь обитаешь? — спросила она, сверкая черными очками. — Ты здесь прятает мой запасной шляпа. «Простите, — сказала Лиса, — но сейчас будет старт, и вам надо быть в вашей каюте, а то стюардесса вас хватится, старт отложит, и все будут недовольны. Сначала я есть найду свой запасной шляпа, — упрямо сказала туристка. Она есть под твоя кровать. Я же вам сказала. Туристка одним длинным шагом пересекла каюту». «Я сейчас позову стюардессу», — сказала Алиса и протянула руку к звонку. Но туристка хлопнула ее по руке маленькой корзинкой. «И не мечтай, Алиса», — сказала она, — «ты меня погубишь». Туристка сорвала с себя очки. У нее было лицо Пашки Гераскина. Алиса ничего и сказать не успела. Как он подобрал длинное платье, под которым обнаружились ходули, упал на колени и быстро заполз под койку. зверь снова постучали. Попробуй только меня выдать, — прошипел Пашка. Я тебя буду всю жизнь презирать и других заставлю. В каюту заглянула стюардесса. Девочка, — сказала она, — через пять минут старт. Я так и думал, что ты никогда раньше не летала на кораблях. Сейчас же ложись и пристегни себя ремнями. Алиса, ругая про себя последними словами Пашку Гераскина, послушно прыгнула в кровать, и стюардесса пристегнула ее ремнями. Тут Алиса поняла, что стюардесса вот-вот услышит как быстро и громко дышит под кроватью этот дурак Пашка и на всякий случай громко и надрывно закашлялась. «Что с тобой, ты простужена?» — спросила стюардесса. «Но хоть бы поскорее ушла». «Нет, крошка в дыхательное горло попала. Я после старта к тебе загляну, погляжу, как ты себя чувствуешь. Или врача пришлю». «Ни в коем случае», — сказала Алиса, — «я себя уже хорошо чувствую. Странная девочка», — сказала стюардесса, И, взглянув на часы, до старта оставалось две минуты, поспешила к двери. «Пашка, я тебя презираю», — сказала Алиса, когда за стюардессой закрылась дверь. «Я же тебе все объяснила, а ты применил такой низкий способ, чтобы проникнуть на корабль». «Во-первых, не низкий», — ответил Пашка из-под кровати. «Если ты думаешь, что я ограбил какую-нибудь пелагейку, ты глубоко ошибаешься». «Я честно, благородно обменял мою коллекцию значков», на запасную одежду одной туристки, которая только что прилетела на Пенелопу. Клянусь тебе, она выиграла от этого обмена. Ты променял все значки, которые собрал на Пенелопе? Зато я отведаю с -р -р а это что-нибудь-то значит. Все равно я на тебя зла. В этот момент зазвенел звонок. Старт. Алиса вытащила из-под головы подушку и сунула ее под кровать. «Возьми, низменный авантюрист». «Подложи под голову, а то еще расшибешь макушку». «Ты не представляешь, какая у меня крепкая макушка», — ответил из-под кровати низменный авантюрист. «Но пойми же, я бы никогда не смог проникнуть на корабль иначе. Мне надо памятник поставить за изобретательность. На планете обманщиков. На планете великих обманщиков. Только пелагейские туристы всегда ходят организованными группами, их даже никто не считает». «Если уж Пелагеец идет на корабль, значит, у него не только билет, но и путеводитель, либо магнитофон, и сумка для сувениров, все как полагается». Алиса легонько прижала к кровати. Корабль начал подъем. «Слушай, а как же твои? Они с ума сойдут. Куда ты делся?» «Я оставил в комнате у Джавада письмо, в котором написал, что у тебя случайно оказался второй билет на корабль. Мне стыдно, что ты мой друг» зато не сдавался пашка я отведаю скруллихи